Глава четвертая Тихая заводь. От чистильщиков они таки сбежали. Собственно, это было и не сложно. Единственного преследователя старателев вырубили. Корабль чистильщиков в лучшем случае вернется в строй через несколько часов, а то и дольше. Вряд ли они усиливали энергосистемы, заменяли и защищали от перепадов энергосеть, как это сделал Юджин. Так что даже когда эффект от EMP пройдёт, далеко не факт, что кораблю дастся включить, ну или по крайней мере все его системы. И вообще чистильщик со второго корабля ждал крайне неприятный сюрприз в виде балонии, которую развернули от солнца и которая теперь шла прямо на них. Если в системе появится кто-то ещё, то его будет ждать феерическое зрелище. Один корабль чистильщиков таранящий второй. Ракот приспокойно ушёл в гиперпрожог, убедившись, что фокус удался. Два здоровенных корабля столкнулись. Балония и Свет перестали существовать. Единственное, о чём сожалели старатели, что второй корабль оказался не флагманом. Уничтожить святость вместе с гонявшимися за ними тенями нам было бы верхом удачи, но не повезло. Отойдя достаточно далеко от места событий, старателям предстояло решить, куда же отправляться дальше. Прежде всего нужно было спихнуть трофеи, которые добыли на корабле чистильщиков. Законик желал поскорее избавиться от пленника, но ну, Адаля, деля Командора Котта планировала отправиться к Чёрному Джаку, чтобы сдать таракана и получить заслуженную награду. Ат экс планировала отправиться за беглым комендантом Хруста. Единственным ближайшим местом, где можно было издать пленника и сбагрить трофеи, была система Таврия, а точнее планета Баштан. Это место не было центром большой торговли, туристическим центром или хабом, находящимся в точке пересечения нескольких маршрутов. Баштан не была золотым миром или промышленным гигантом. Однако у планеты имелся другой, гораздо больший плюс: она была единственной в целом секторе, где имелась торговая станция, орбитальные лифты и возможность принимать большие корабли. Сектор, где находился Баштан, был малонаселенным, слабо освоенным. Здесь было несколько десятков аграрных планет, и всё. Вот только все товары с этих аграрных миров шли как раз на Баштан, а уже отсюда их забирали в другие сектора. На орбите Баштана всегда было многолюдно. Была толчея, множество грузовозов, кораблей-рефрижераторов, контейнеровозов висело на орбите, ожидая своей очереди на загрузку. А здесь наваля сотни яхт и мелких кораблей. Торговцы всех мастей, и пошивов прилетали на Баштан. чтобы договориться о покупке крупной партии продуктов или же предлагали собственные товары, в большинстве своём устаревшее или же бывшее в эксплуатации агрооборудование, которое тем не менее пользовалось популярностью на планетах данного сектора. Сложившаяся обстановка как нельзя устраивала и местных, да и пришлых тоже. Торговцу-поисковику не нужно было облетать все планеты, собирая интересующий товар мелкими партиями или понемногу распродавая свой. Что это можно было сделать за раз: найти продавца или покупателя, моментально заключить сделку, достаточно лишь посетить Баштан. Между этой планетой и соседними системами постоянно сновали небольшие старенькие корабли. Редко у кого из фермеров хватает средств и возможностей содержать собственный корабль, так что ушлые дельцы с Баштана уже давно всё организовали. Их кораблики сами летают к фермерам, забирают урожай, подвозят нужные товары. Конечно, ценники совершенно иные, нежели на самом Баштане, но за удобство нужно платить. Конечно, даже при такой системе находились не довольные, однако бороться с ними никто не собирался. Есть у тебя желание, можешь лететь к ближайшему золотому миру самостоятельно, был бы корабль. Да, ты можешь заработать намного больше. Да, полёт будет очень длинный и опасный. Ну, если не хочешь связываться с местными воротилами, вот, пожалуйста, у тебя всегда есть альтернатива. Вот только пока ты провернёшься, ты потеряешь больше. За время полёта к Золотому миру обратно ты мог бы успеть вырастить ещё один урожай. А так, что касается прочих условий и возможностей, на Баштане можно было найти всё. Ну, или почти всё, что душа угодно. Конечно, здесь не было такого ассортимента разносолов, как на каком-нибудь торговом хабе. Не было последних моделей кораблей и деталей к ним, но всё остальное было. Клон-центр, множество магазинов оружия, брони, скафандров. Имелась даже небольшая верфь и док, где можно было как починить свой корабль, так и заказать новый, или же собрать звездолёт из того, что было под рукой. Небольшое кладбище космических кораблей в системе уже тоже появилось. Пока небольшое, но всё же. Имелся здесь и центр ремонта настройки аодов, причём довольно-таки неплохой. Там вполне могли помочь с диагностикой и модернизацией захваченные у чистильщиков машины. Во всяком случае, по словам Юджена. Конечно же, здесь легко было реализовать трофеи. То, что добыто с корабля чистильщиков, гарантировано. А вот то, что было взято с хруста, уже далеко не факт. Всё же, шкуры и драгоценности лучше продавать на каком-нибудь золотом мире. Здесь не дадут хорошую цену. Ракот появился в системе в 2:00 дня по времени станции. И по идее, жизнь тут должна была бить ключом. Но, к удивлению Юджена, кораблей было не так, чтобы и много. Не сезон, что ли? Назовите себя или будете уничтожены. Внезапный вызов по техническому каналу вызвал у Юджена. Юджен сбросил идентификатор корабля, назвал цель визита торговля, после чего неизвестный произнёс: Принято. Можете продолжать путь. Ни хрен, на себе тёплая встреча. Это кто ещё такой? Местная полиция? Нет. Это типа местные ополченцы. Несколько крупных воротил Баштана, когда все теми начали хулиганить пираты, сбросились, купили десяток кораблей, вооружили их и назвали охраной с кадрами. С тех пор эти самые воротилы решили, что они теперь правят сектором всем. Стали местными боссами. Ты так сказал, что сразу понятно, это не так. Они слишком разные, слишком много точек соприкосновения, и все они дельцы, а не бойцы. Устраивать резню им не хватает духу. А эскадра состоит из кораблей, каждому из которых платит кто-то конкретный. Короче, нет единства, нет цельного командования. Но вот что они так прямо угрожают это новость. Случилось что-то. Пожал плечами Юджен. Сам видишь, кораблей мало. Ага. Ну, сядем навестим Эрхема. И всё узнаем. Что ещё за Эрхем? Тергаш. Вроде и неплохой мужик, но в то же время скользкий. Доверять ему не стоит. Но дела вести с ним можно. Это да, только ушки на макушке держать нужно. Плевать я хотел на ваши Эрхемов. Садитесь, давайте. Хочу как можно быстрее избавиться от пленного. Сделаем. Надеюсь, и тебя мы тоже избавимся. Естественно. Ваши корыта и близко не подпустят к Синему раю. Синий рай? Это же золотой мир. Что вы там забыл? Там что-то забыл Айден. Вот за ним и мне туда придётся лететь. Ясно. Дело будет явно непростым. Сочувствую. А в чём проблема? В том, что на Синем раю копов столько, что не протолкнуться, и законы там жёсткие. Шаг влево, шаг вправо тюрьма или пинком подзад с планеты. Ну, а такс ведь законник. А им плевать. Если такс попытается там кого-то убить, моментально получит патзад и уже никогда не сможет вернуться. Поэтому, чтобы достать Айдана, у него есть всего одна попытка. И я намерен её не профокать. Хватит уже болтать. Запрашивай оператора, идём на посадку. Как скажешь, босс. Хмыкнул Юджен. Всё шло как по маслу. Прям-таки подозрительно. Оператор стоило только сделать запрос, и мгновенно ответил, будто сидел, скучал, только и ждал, когда поступит вызов. Мало того, что ответил быстро, так еще и сразу же предоставил посадочную площадку. Да еще и не на станции, а прямо на планете, причем со вспомогательной грави-платформой. Иначе говоря, ракету не придется тратить топлива на спуск. Корабль сядет на платформу на низкой орбите, а затем его медленно опустят к поверхности планеты. Это было настолько необычно и странно, что Юджен и Хоряняк напряглись, принялись проверять бортовое оружие, на всякий случай просмотрели весь пакет документов на корабль. "Что, паника?" рассмеялся Рика. "Вам никогда не везло?" "Ну, подумаешь. Подумаешь!" перебил его Юджен. "Так просто не бывает. Так, это как? Здесь всегда всё забито. На планету всей сразу можно только по блату." Или же если ты заключил крупный контракт, собрался платить столько денег, что местная тебя в задницу готовы целовать. А тут ещё и кораблей мало, операторы свободны. Что-то тут не так. Ну вы по ровнойки, <смех> рассмеялся Рика. Может быть, но лучше перестраховаться и быть готовыми к неприятностям, чем быть застигнутым. Лучше перебздеть, чем не добздеть. Куда короче, красноречивее вылезлся Хоряняка. Ва-ва! Чего бы они ни опасались, чего бы ни боялись, но и полёт к планете, и посадка прошли спокойно. Когда ракета оказалась уже в космопорте, и мы разрешили покинуть корабль, Рика не преминул воспользоваться возможностью подстегнуть старших товарищей. Ну, видите, всё же нормально. Погоди, вот когда мы свалим отсюда, тогда уже можно говорить, что всё нормально. Так, с вами было хорошо, но без вас будет ещё лучше. Завел текст, поднимаясь с кресла. Заберу тапка и сваливаю отсюда. Если что, на связи. Ага, удачной охоты. Ну, так, слышь, отмахнулся. Ну а мы куда? Мы сначала твоих дроидов в центр заведём, а затем пойдём пообщаемся с Ирхымом. Постараемся быстро сбагрить барахло и свалить отсюда. Выдал план Юджен. Как скажешь. Ты с нами? Поинтересовался Юджен у Хораняки. Гэт. Я как раз лучше роботов отведу и в баре по соседству под дождю, пока их починят. Ну, или вас догоню. Понятно. Сильно не напивайся. Ха, это и шутник. Фьюджин и джины Рика летели на грави-такси куда-то за город. Нельзя сказать, что местная столица поражала воображение. Как раз наоборот. Ни небоскрёбов тут -то толком не было, застройка была не особенно плотной, но всё же Рик был безумно рад видеть поля и леса. реки и луга. Они радовали взгляд куда больше, чем однотипные постройки. Как думаешь, Хроняк справится? Нет, конечно. Думаю, он уже в слюне. Пропустить такой шанс он просто не может. Какой ещё шанс? Такая аграрная planetka, куча натуральной жирачки, а главное нормального бухла. Самогон, виски, коньяк, вина. Отсюда снабжается половина центральных миров. А, -а ну понятно. Хроняк ушёл в отрыв. Да. А за роботов не переживай. Я предупредил Марго, она их заберёт. А чего она с нами не полетела? Или любит она это место и местные порядки? Да и Грхимон не долюбляет. Чего так? Нравы тут, хмм, довольно специфические. Не понял. Да что непонятного? В курсе ведь, что когда началась экспансия в космос, у людей было множество государств и религий. Но, ну, конечно, Вот в этих краях осили выходцы из бедных арабских стран. Знаешь, кто это такие? Э, нет, но вроде религия у них довольно жёсткая. Целая куча правил и законов, и если их нарушишь, о, религия. Вот только не просто религия, а нечто больше. Это традиции. Когда началось освоение планет, людей было довольно мало. Все работали как проклятые, естественно, на развлечения, отдых, даже религию времени особо не было. А когда время-токи появилось, выяснилось, что на каждой из планет религия, ну, изменилась. Местные начали многое трактовать по-своему и. А, стоп, про такое я слышал. Это ты про еродиаканское ереси говоришь? Собственно, в истории подобное встречалось не раз и не два. В существующих верах, религиях, церквях случался раскол и появлялось новое течение. Вот и после Великой экспансии началось нечто подобное. Так в оранжевом секторе появилась новая секта или культ. В целом ничего опасного, вроде безобидной движение, в котором люди все так же верили в Бога, строили церкви, молились, постились и так далее. Однако уже существующая церковь возмутилась, что в церквях на новых мирах служат не священники, прошедшие обучение, а обычные верующие сами себя назначившие священными служителями. Довольно долго продолжались трения, нередко переходившие в острую фазу. Причём подобные проблемы возникали абсолютно у всех конфессий. Секты, культы, движения и организации появились и у католиков, и у православных, и у мусульман, и у буддистов. Кто-то пытался найти компромисс, кто-то вёл непремиримую борьбу с отступниками. Сами отступники отстаивали свои права. Некоторые упрямились, некоторые отступали. А вот затем началась ера диаконской ереси. Но в образовавшейся религии их мессии, пророки или пасторы прибегли к помощи наёмников, чтобы выгнать из своих миров миссионеров старых конфессий. Те в долгу не остались, затребовали помощь у правительства сил правопорядка и, не получив её, также заручились поддержкой наёмников. Имчилось. Тут и там взрывались бомбы, устраивались побоища, и даже до сих пор продолжалось противостояние. Да, многие новые религии так и перешли черту. были объявлены террористическими организациями, их запретили и начали преследовать уже как раз силы правопорядка. Другие смогли отстоять своё право на существование или скорее просто не попались. Как бы то ни было, на сегодняшний день существовали сотни, а то и тысячи различных религий, в чём-то похожей друг на друга, в чём-то кардинально отличающейся. Часть из них конфликтовали друг с другом, часть просто игнорировали другие. Вот, к примеру, здесь на Баштане находилась так называемая Бейт аль-Нур, скала кубической формы, которую, как считали местные, создал сам Бог. И именно в ней во время священной недели можно увидеть воплощение мессии. Мунтазары, как принято называть верующих свежесозданной религией, живут и ждут новых откровений, которые, как они считают, должны им скоро открыться. Мунтазары довольно воинственные и ревностно охраняют свою религию в своей территории. Вести миссионерскую деятельность здесь строго воспрещено. Но ну, и для обычных туристов и гостей также есть свои требования. К примеру, женщины не должны появляться на людях без хиджабов, с непокрытой головой и открытыми частями тела. Марго подобное терпеть была не способна, и прекрасно понимая, что от корабля и отойти не дадут и на 10 м, предпочла просто остаться на ракоте. Ну а что касается Эрхима, то недолюбливает она его потому, что Эрхим не раз и не два звал ее в свой гарим, а когда она отказывалась, сильно обижался и начинал чудить. А нам оно не надо. Решимся свои дела спокойно и свалим. Ну теперь ясно. Но вот знаю, что мне все-таки не нравится. Но как-то странно все. Что именно? Ты опять о том, что мы сели без проблем? Да забей! Ну повезло, подумаешь. Да странности здесь на планете хватает. Людей на улицах вроде как меньше стало. Ну, может, сезон, у них такой или праздники какие, мало ли. Я здесь частенько бывал, и подобного не помню. Всегда было многолюдно. В городе всегда толпы ходили, а теперь что-то тут не так. Всопи роста господина. Незыпно вмешался таксист. Люди убегают, так как боятся вторжений. Вторжений? Каких ещё вторжений? Чужие корабли был на грани сектора. Говорят, скоро сюда прилетит. Будет всех резать, убивать, все поля потопчут, реками ря выпьют, деревья сломают. Вот народ и улетает. О, паньки, вторжение чужих! Вот только этого нам не хватало.